глава девятнадцать что случилось обеспокоенно спросила сари даже не успев снять лохмотья минь собредил я и сама еще была одета как дараби дейбан да ржай исчез мурген гоблин был уверен что они с одноглазом его прочно закрепили но пока все мы отсутствовали он куда то подевался не представляю как нам его вернуть я спрашиваю что произошло в воровском саду туда отправилась душилов не знаю что у нее были за дела но вернулась она совершенно другим человеком. Я не смогла подслушать все, что Душилов рассказывал и Родиши, но одно ясно. Она или нашла, или выяснила что-то такое, что полностью изменило ее настроение, как будто ей внезапно стало не до шуток. «Не знаю», — сказала я. «Может, Мурген сможет объяснить, если удастся вернуть его?» Тут к нам присоединился гоблин и давай расталкивать Одноглазого, уснувшего в кресле Бань-Дотранга. «Оба мирно отдыхают», — сообщил он. «Я их опоил. Нараян рыпался. Девчонка держалась на диву спокойно. Бояться нам надо ее». «Что это с ним?» — кивнула Яна Одноглазова. «Просто устал. Он ведь уже старый. Вот проживешь хоть половину того, что у него за плечами, и посмотрим, будет ли у тебя хоть половина его резвости». «Почему ты считаешь, что девчонка опасна?» — спросила Сари. «Потому что она дочь своей матери» еще не очень преуспела в колдовстве, учиться ей не у кого, но у нее природные способности, и она может очень далеко пойти. Даже стать такой же сильной, как ее мать, но без рудиментарных представлений об этике, которые были у госпожи. От нее прямо-таки несет. «От нее несет не только тем, о чем ты говоришь», — пропищал Одноглазый. «Первое, что надо сделать с этой милашкой, — швырнуть ее в чан с горячей водой». «Добавить три-четыре горсти поташного мыла и отмачивать не меньше недели!» Мы с Сарей переглянулись. Если девчонке удалось оскорбить даже чувство одноглазого, значит, она и впрямь ходячий кошмар. Гоблин ухмыльнулся от уха до уха, но смолчал. «Слышала, вы наткнулись на протектора», — сказала я. «Она засела на крыше или где-то еще, ждала, что будет дальше. но ну и дождалась». Пара огненных шаров, и она убралась, поджав хвост. И больше не высовывалась. И никто за вами не проследил? Я спросила лишь для проформы, ведь они понимали, что поставлено на карту. Даже не приблизились бы к дому, будь у них хоть малейшее сомнение в том, что это небезопасно. Допусти они промашку, серые уже подожгли бы наш склад. Мы были готовы к встрече с воронами. Со всеми, кроме одной, проворчал Одноглазый. Что? Я видел там белую ворону, хотя она не попыталась за нами увязаться. И снова мы с сари обменялись взглядами. сари сказала. Я хочу переодеться, поесть и малость отдохнуть. Давайте встретимся через час. Если у тебя осталась хоть капля совести, гоблин, ты постараешься отыскать Мургена. не у нас ты. А кто клялся, что посадит его на цепь, у тебя есть час. Гоблин заворчал что-то под нос. Одноглазый мерзко захихикал и не предложил ему помощи. Вместо этого обратился ко мне. «Ты как? готова укокошить своего библиотекаря?» Я не призналась ему, что идея уже не вызывает у меня сильного отторжения. Похоже, Сурендранат с подозревает, что Дараби Дейбанержай не тот, за кого себя выдает. А может, я поддалась паранойе. Мне слышится в словах библиотекаря то, чего он вовсе даже не думает. Пусть тебя не волнует шрейс антароксита, он очень добр ко мне. Сказал, что я могу брать любую книгу, какую пожелаю, за исключением книг из закрытого фонда». «Ух ты!» — воскликнул Одноглазый. «Кому-то все же удалось найти тропинку к сердцу нашей малышки. Ни почем бы не догадался, что она проходит через книги. Не забудь назвать первенца в мою честь!» Я сунула кулак ему под нос. «Надо бы выбить тебе последний зуб и сказать, что так и было» но меня приучили уважать старших, даже тех, кто несет чушь, выжил из ума и песком сыплет. Моя религия, хоть и сосредоточена намертво на едином истинном Боге, все же требует почитать предков. Любой вид верит, что покойная родня может услышать его молитвы и похлопотать за него перед Богом и святыми угодниками, если считает, что потомок ведет себя достойно по отношению к ней. «Я собираюсь последовать примеру Сари». «Позови, если захочешь потренироваться, чтобы не ударить в грязь лицом перед новым хахалем!» Его не внезапно смолкло. Мимо ковыляла Гота. Когда я оглянулась, одноглазый уже снова храпел. Эстафета брюзжания перешла от старого дурака к старой дури. В осажденном Джайкуре я снова и снова клялась себе, что никогда в жизни не стану привередничать в еде. Что бы ни предложили, буду благодарно улыбаться и говорить спасибо но время у любого сотрет память о данных обетах. Рис и вонючая рыба надоели мне едва ли меньше, чем гоблину и одноглазому. Поесть чего-нибудь другого удается крайне редко и помогает это слабо. Уверена, что Ньюэньбао не обладают чувством юмора исключительно по вине своей кухни. Я зашла к Саре, принявшая ванну, отдохнувшая, с распущенными волосами. Она выглядела на 10 лет моложе. Легко поверить, что десять лет назад любой молодой мужчина при виде ее пускал похотливые слюни. «У меня еще есть немного денег из тех, что достались от одного человека, принявшего на юге не ту сторону», сообщила я, помахивая двумя бамбуковыми палочками, между которыми был зажат кусочек рыбы. Нюэньбао не желают пользоваться кухонным скарбом еще несколько веков назад вошедшим в здешний быт. У Дотранга стряпать позволялось только его соплеменникам. И что? — недоуменно спросила Сари. — Я готова их потратить, если хватит на свинью. Видно, и там не положено есть свинину. ну уж, коли я сподобилась родиться женщиной, местечко в раю для меня не припасено. — Да на кого угодно, лишь бы он жил не в воде. Я снова взмахнула палочками. Сари меня не поймет. Ей все равно, что есть, была бы пища. Рис да рыба каждый день — это ли не благодать Возможно, она права. За пределами этих стен очень и очень многие едят сату, потому что не могут себе позволить рис. Хватает и тех, кто вообще никакую еду не может себе позволить. Правда, теперь стараниями душелов таких стало гораздо меньше. Саря начала рассказывать мне еще об одном монахе-пходе, который входа во дворец сегодня требовал встречи с Радишей. Однако мы как раз подошли к освещенному помещению, где изготовлялся инвентарь для вечерних представлений, и она вдруг застыла, как вкопанная, глядя вперед. «Неплохо бы поймать следующего!» — начала была я, но сари перебила меня. «Какого черта он тут делает?» — проворчала она. «Теперь и я увидела. В нашу жизнь вернулся дядюшка Дой и выбрал же момент. Интересно и подозрительно. Я также отметила, что сари когда волнуется, говорит по-таглиоски. У нее с родным племенем свои счеты». Хотя, по правде сказать, у нас на складе языком Ньюньбао пользовалась только матушка Гота, да и та исключительно из вредности. Дядюшка Дой ростом невелик, но мускулист и жилист. Ему за семьдесят, и в последние годы у него заметно испортился характер. Он не расстается с длинным, слегка изогнутым мечом, который называет бледным жезлом. «Бледный жезл — моя душа!» — так он говорит. В каком-то смысле он жрец, хотя не считает нужным объяснять что-либо по этому поводу. Однако его религия допускает владение боевыми искусствами и использование священного оружия. На самом деле он ничей не дядюшка. Это прозвище у Ньэньбао является почтительным титулом, а все они считают Доя достойным уважения. Со времен осады Джайкура дядюшка Дой то возникал среди нас, то исчезал, всегда скорее отвлекая, чем оказывая содействие то путался под ногами из года в год, то вдруг пропадал на недели и даже на месяцы. Последний раз он отсутствовал дольше года. Возвратясь, дой никогда не снисходил до рассказа о своих приключениях. Но, судя по наблюдениям Мургена и моим собственным, он по-прежнему упорно искал ключ. Любопытно, что он материализовался так внезапно именно сейчас, когда Нараян и девчонка оказались в наших руках. Я спросила Сари: "Твоя мать уходила сегодня со склада?" Я тоже сразу же задалась этим вопросом. Надо будет выяснить. В отношениях матери и дочери не ощущалось тепла. Мурген не был причиной разлада, но, безусловно, стал его символом. Существовало мнение, что дядюшка Дой — колдун, хотя и довольно слабый. Никаких подтверждений тому я не видела, если не считать сверхъестественного владения бледным жезлом. Дой стар... Суставы у него окостенели, рефлексы притупились, и все же мне не вообразить достойного противника для него. Не приходилось мне встречать и человека, который вот так же посвятил свою жизнь куску стали. Хотя, — вдруг подумалось мне, — есть доказательства его принадлежности к колдовской породе. Без малейшего труда он пробирается по лабиринту чар, созданному гоблином и одноглазым, чтобы защитить нас от непрошенных гостей надо бы поручить этой парочке чтобы не выпускала его отсюда пока не объяснит как проделывает свой трюк ну и как мы решим эту проблему обратилась я к саре в ее голосе заскрежетал кремень можно запереть его вместе с сингхом и черью ночи враг моего врага все равно мой враг это ты хочешь сказать дой мне никогда не нравился по меркам неюньбау он выдающийся человек благородный герой заслуживающий почитания И одновременно он олицетворяет собой все, что мне не нравится в моем народе. Ты про скрытность?» Саря не удержалась от улыбки. «Она ведь плотит плоти Ньюэньбао». «Это у нас в крови». Тоба заметил, что мы стоим, разговаривая. И стрелой помчался к нам. Так разволновался, что забыл о своем суровом образе. «Мама, дядюшка, дой здесь!» «Вижу». Он сказал, что ему понадобилось в этот раз. Я предостерегающе коснулась ее руки не нужно затевать ссору. Дой, конечно, уже заметил наше присутствие. Никогда не встречала человека столь же чуткого к происходящему вокруг. Дядюшка мог расслышать каждое слово, даже сказанное шепотом. Очень сомневаюсь, что возраст ослабил его слух. Дой жадно ел рис и не глядел в нашу сторону. «Пойди, поздоровайся», — сказала я Сари. «Мне нужна пара секунд, чтобы настроиться на разговор с ним». «Лучше пошлю за серыми, пусть устроят тут облаву. Как же он мне надоел!» Она даже не потрудилась понизить голос. «Мама, ты чего?»